Она ожидала, что сейчас Николай удивится, почему она не хочет ехать с ним при такой ситуации, и уже начала придумывать аргументы, которые должны будут убедить его в том, что ей просто необходимо доехать до Вены с Лиляной Кнепке, но он ничего не спросил, принял её информацию к сведению и всё. А кто там у тебя? Спросила она, не сумев справиться с любопытством. Помощник коротко ответил Николай. Ты же не думаешь, что я оставлю миллион долларов в машине без надёжной охраны? А, -а, -а, -а, -а, -а понимаю, ще протянула Вероника. В этот момент стекло с их стороны опустилось, и женский голос сказал: 300 12 страниц порядок? Порядок, откликнулся Первушин. Ничего себе, помощник, с обидой подумала Вероника. Баба какая-то. А я-то дура надеялась, что вечер мы проведём вместе, зря старалась. Он обо мне и думать забыл, вот сукин сын. Я могу взглянуть на деньги. спросил Вероника металлическим голосом, всем своим видом показывая, что ни о каком доверии между ними и речи быть не может. Конечно, он распахнул заднюю дверь и взял лежащий на сиденье кейс. Вот твои деньги. Покажи. Он послушно открыл замки, и внутри Вероника не увидела ничего, кроме множества каких-то документов. Я не поняла, медленно сказала она. Мы же договорились о наличных. Надуть меня хочешь? Это и будут наличные. Терпеливо объяснил Николай. Я не сумасшедший, чтобы возить в незащищенном автомобиле сто пачек по десять тысяч долларов. Может быть, тебе? Дуры непроходимые, это кажется нормальным, потому что ты в жизни не заработала ни одной тысячи долларов, и для тебя вообще нет разницы 5 долларов или 5 миллионов. А я очень хорошо понимаю, что случись что-нибудь с машиной или с этими деньгами, меня убьют, если я их не верну в течение месяца. В каждом банке, куда мы с тобой приедем, Я буду получать по этим документам наличные, а ты в соседнем окошечке будешь класть их на своё имя. Понятно? Она почти ничего не поняла, потому что дура непроходимая больно резануло ухо и усилило раздражение, возникшее от того, что в машине оказалась женщина, а она так мечтала. Понятно, ответила она механично. Давай сюда папку. Николай выпростал руку из-под дождевика. И Вероника не сразу поняла, что здесь что-то не так. Рука не потянулась к открытому окошку, за которым сидела невидимая Веронике женщина, чтобы взять у неё папку с материалами Лебедева. И вообще рука была какой-то другой формы. В следующее мгновение Вероника Штайне-Клебедева поняла, что в руке у Николая пистолет. Она даже не успела додумать эту мысль до конца. Край исчезающего сознания ещё успел зацепить непонятный, но страшный звук. Это дико кричала Лилиана Кнепке.